Обрадовавшись, что они отпустили меня, я высколочила в хол и хотела уже уходить. Но тут охранник, глядя на талончик, зажатый в моем кулаке, велел «Вам сюда, к стойке номер два». Делать нечего, пришлось брести к длинной сканторке, за которой сидели девушки. На этот раз в желтых майках с другой надписью «Страна здоровья, ваше здоровье». Дальше забытия покатились сами собой. Мне с улыбкой и поклонами сунули запечатанный пластиковый пакет, два полотенца, халат, крючек от шкафчика и припроводили в раздевалку. Я села на скамеечку, открыла упаковку и нашла там голубую футболку. Такого же цвета шортики, белые носочки, нечто больше всего похожее на высокие калоши – купальник, одноразовые пластиковые тапки и шапочку для душа. В отдельном мешочке лежал кусочек мыла, пакетик с порцией шампуня, расческа и прокладка. Решив использовать предоставившую возможность, я начала переодеваться. Одно стало понятно сразу – ключик, который лежит сейчас у меня в сумочке, не от шкафчиков, куда клиенты прячут свои вещи. Эти ключи больше, и все прикреплены к резиновым браслетам, которые посетители застягивают кто на щеколотке, а кто на запястье. Приняв решение не торопиться, я тщательно изучила раздевалку. Но она, несмотря на большие размеры, не представляла никакого интереса. Ряды совершенно одинаковых шкафчиков, перед ними тянутся скамейки в просеньке, В простенках между закрытыми плотными шторами-окнами висели зеркала, возле них на полочках лежали фены. Никаких ящичков или дверок с крохотными замочными скважинами тут не нашлось. Правда, в туалете, на внутренней стороне двери, прикрывавшей вход в кабинку, виднелся прямоугольный небольшой предмет, подвешенный в самом верху. Я вглядела с него, а потом решила... Закрыв дверь, встать на унитаз и посмотреть, что это такое. Но не успела дверца захлопнуться, как из непонятной штучки донеслось тихое шипение. Из множества мелких дырочек вылетело сильно пахнущее облачко. Это, это и это оказался освежитель воздуха. В душе тоже не нашлось ничего интересного, только краны и проволочные корзиночки. Куда следовало класть мыло с мочалкой? Я приуныла, приуныл, но потом взбодрилась. Было бы странно предположить, что Игорь спрячет документы в дамской раздевалке. Значит, захоронку следует искать в других местах. В следующие три часа я, изображая из себя будущую привередливую клиентку, шлялась по стороне здоровья, заглядывала во все углы. Сообщу сразу, никакого успеха я не добилась. В бассейне вокруг чаши стояли лежаки, стены, оденанные голубым кафедем, сияли чистотой. В френажерных залах приветливые инструкторы мигом бросились рассказывать о беговых дорожках, велосипедах, гантелях и штангах. Везде царели чистота и идеальный порядок, а служащие, словно японцы, без засты Остановочно кланились и улыбались. В конце концов я устала и села в раздевалке. Приходится признать, за один день громадное помещение не осмотреть. Здесь еще есть солярий, кабинеты массажа, бани, детский клуб, кафе, зал аэробики, йоги, косметический кабинет, парикмахерская. Но больше меня сюда бесплатно не пустят, и что делать? Грустные мысли прервал стук каблучков. В раздевалку вошла женщина. Распахнув дверцу своего шкафчика, она стала шумно возмущаться. Ну и безобразие. «Какая грязь! Вы только посмотрите! Пустая бутылка из-под салфетки! Они что, тут не убирают? Эй, кто-нибудь сюда? Тут же!» Матери... Материализовалась довольно полная тетка в ярко зеленой футболке. «У вас проблемы?» – вежливо поинтересовалась она. «Это у вас будут проблемы», – открылась посетительница. «Когда я пойду на ресепшн и сообщу про то, какая валентяйка, немедленно уберите грязь!» Толстуха покраснела. Видно было, что охотнее всего она бы надавала пощечин молодой нахалки. Но, очевидно, хозяева фитнес-клуба, Строго-настрого велели служащим угождать клиентам. Кое-как справившись с приступом злобы, баба ответила, «Я не уборщица, а дежурный администратор». «Так пришлите уборщицу».